В Петербурге стало ясно, что капитану второго ранга Горцунову теперь вовсе не до мальчишки. Он долгими часами пропадал то в морском штабе, то в министерстве, то в каких-то канцеляриях. И сидеть бы Грише целыми днями в унылом гостиничном номере, но нашелся счастливый выход. Николай Константинович познакомил мальчика, которого называл для всех моим неожиданным племянником, с доктором Петром Афанасьевичем. Доктор этот, он и врач, и ученый, назвавшийся длинным словом «естествоиспытатель», тоже собирался в плавание на Артемиде для каких-то научных исследований в тропическом мире. Петр Афанасьевич отнесся к будущему юному попутчику с живым вниманием и заботою. Доктор был человек уже в годах, но бодрый и неутомимый, Этакий жизнерадостный холостяк, украшенный аккуратной лысинкой, похожими на клочки пакли-бакенбардами и голубыми глазками, близко сидящими у круглого, пористого носа. А перед глазками блестели маленькие продолговатые очки, вроде тех, какие Гриша видел на портрете Петра Павловича Ершова, автора «Конька-горбунка». Петр Афанасьевич решительно переселил Гришу из гостиницы в свою квартиру, полную пестрых птичьих чучел и развешанных по стенам карт. В этой холостяцкой квартире командовала громкоголосая и костлявая кухарка Агриппина, доктор ее малость побаивался. Затем Петр Афанасьевич несколько раз катался с Гришей по столице, показывая то Медного всадника, то Петропавловскую крепость, то дом, в котором жил и умер после дуэли с подлым иностранцем Дантесом Пушкин. Сводил его в Кунскамеру, где было немало всяческих редкостей и вещей из тропических стран. Была там и восковая фигура императора Петра Великого, про которую Гриша слышал давно еще, что она совсем как живой царь. Однако живою фигура ему не показалась и была даже неприятна. Сидит. Таращится стеклянными глазами, топорщит усы, сразу видно, что кукла. Во время этих поездок доктор поведал Грише то, о чем избегал говорить командир Брига. Видимо, Петр Афанасьевич сразу понял, что Гриша Булатов человек надежный и никаких секретов никому не разболтает. Доктор объяснил, что есть такое торговое общество, российская американская компания. Сокращенно называется РАК. Создана она давно, чуть не сотню лет назад, знаменитым купцом и путешественником Григорием Шелиховым. Владения компании весьма обширны. Они лежат и на Камчатке, и на островах, в Камчатских и Американских водах, и на полуострове Аляска, и даже на западном побережье Северной Америки. Есть там русская крепость под названием Рос. Богатств у компании немало, торговый оборот весьма широк по разным странам, но немало и трудностей. Не секрет, что император Николай Павлович до последнего времени не очень-то жаловал рак, и были тому серьезные причины. Среди мятежников, которые в 25-м году выступили на Сенатской площади, помнишь, мы были там вчера, против государя, и с тех пор поминаются под именем декабристы, оказались и люди из дирекции компании, в том числе известный поэт Кондратий Рылеев. Какой резон был Николаю Павловичу любить этих торговцев бобровыми шкурами, не так ли? Гриша насупленно кивнул. Однако же времена меняются. Государь на то и самодержец всея Руси, чтобы думать не только про обиды, но и помышлять об интересах отечества. «Ты ведь помнишь карты мира и глобус, который разглядывал вчера?» Гриша на ходу кивнул опять. Шли вдоль решетки летнего сада. Обратил внимание, конечно, что две Америки, северная и южная, соединены тоненьким перешейком. В самом узком месте он всего-то полсотни верст. С давних времен разные ученые умы Выступают с планами прорыть этот перешеек каналам, чтобы моряки могли попадать из Атлантического океана в Тихий и обратно коротким путем, а не вокруг мыса горн, где каждый год бури губят немало кораблей. А мы мимо того мыса не пойдем, не удержался Гриша. Вы не думайте, что я боюсь, но просто любопытно. Нам Капгорну пока не надо. Наш путь в Караибское море, к острову Кубе. На этом острове, коим нынче владеет Испания, небывалые богатства сахара и табака. И вот смотри, ежели бы прорыли канал Урака, открылся бы совсем недалекий путь на Кубу и новые возможности торговых дел. Да и сами работы по строительству канала сулят немалые выгоды. Для таких дел создаются особые компании, которые выпускают ценные бумаги, называются акции. Умелые обороты с акциями могут принести владельцам новые капиталы, а значит, и государству. Гриша кивнул очередной раз. Про акции и обороты он краем уха слышал не раз от дядечки Платона Филипповича, правда, не испытывал тогда к тем разговорам интереса. «А значит, будет и выгода всему государству», — продолжал доктор. «Правители Кубы наверняка тоже имеют к тем делам интерес». Вот и везет им наш Николай Константинович правительственные бумаги. А с другой стороны должен туда добраться представитель РАК. Сперва сухим путем через Мексику, а затем по Мексиканскому заливу. — А нынешняя война не помеха этому предприятию? — со взрослой солидностью спросил Гриша. Он знал уже, что британская королева Виктория и французский император Наполеон, племянник того давнего Наполеона, в середине марта объявили России войну. Флот английского адмирала Непера вступил в пределы Балтики. Правда, льды в заливах не давали ему возможности сунуться ни к Риге, ни к Гельсингфорсу, не говоря уже о Кронштадте. Но ведь Пасха уже близится, а за ней придет лето. Гриша мельком вспомнил о Гейкино стеклышко. Война войною, да, она не на все времена обстоятельно рассудил Петр Афанасьевич. Государь и правительство помышляют и о более дальних интересах, а к тому же, как знать, возможно, в бумагах, которые везет на Кубу Артемида, говорится и о каких-то российских военных интересах в Антильских водах. И добавил то ли шутя, то ли всерьез, вдруг государю пришел в голову план обзавестись русской эскадрой в Караибском море. Но в точности про это не знает и наш капитан. У него задача простая — передать документы. Кроме того, в пути в определенных местах и в назначенное время он будет вскрывать пакеты с предписаниями, как поступать в разных случаях. Есть такое правило у военных моряков. Гриша же, спрашивая про войну, думал не о государственных интересах, а о себе и о Бриге. Вот как прищучат нас где-нибудь в океане британские или французские фрегаты, будет артимедина орехи. Впрочем, беспокойство царапалось не сильно, слишком уж ненастоящей казалась опасность. Больше было в душе любопытства и этакого азарта, как при забавах в Туренском логе, когда играли в разбойников. А у Николая Константиновича Гурцунова тревоги были, конечно же, настоящие. Впрочем, сейчас, по прошествии более чем полутора веков, мы можем лишь смутно догадываться о них. Командир Артемиды, не зная даже в подробностях целей своего поручения, понимал его серьезность. Недаром же военные судна, несмотря на объявленную кампанию, отрывали от флота и посылали в дальние воды. Да к тому же, командиру его недавно присвоили до срока звание капитана второго ранга хотя бригами обычно командовали капитан-лейтенанты, а то и просто лейтенанты. Не могли не тревожить его и соображения о своем воспитаннике. Пока не была объявлена война, плавание мальчика не казалось чем-то необыкновенным. Изредка случались такие дела и раньше. Но теперь... Может быть, не раз Николай Константинович размышлял, не отправить ли мальчика обратно, найдя для него подходящих попутчиков. Что его удержало от такого решения? Надежда, что опасность невелика и шансы встретить противника в громадном океане ничтожны. Или боязнь поранить душу мальчика разбившимися мечтами. Или ожидание, что при благополучном исходе плавания в морском корпусе появится юный кадет с фамилией Горцунов пусть и не родной, а приемный, но все-таки свой, у кого из флотских офицеров нет мечты продолжить среди будущих моряков свою фамилию. Про все эти размышления мы тоже можем лишь гадать, как и про то, получил ли капитан второго ранга позволение у начальства взять с собой мальчика, или сделал это на свой страх, лишь после отхода внес его в судовую роль. Если так то он немалым рисковал, но опять же, что мы можем знать о причинах его поступков? Понятно, что и Гриша ничего этого не знал. Он жил в нервном ожидании, в смеси радости и беспокойства, которые смягчались лишь беседами с доктором. Гриша скоро привык к Петру Афанасьевичу, и тот стал ему казаться даже больше своим, чем Горцунов. «Здесь, в Петербурге...» Догнали Гришу и Николая Константиновича письма из Турени. В них говорилось, что дома все благополучно, что весточки, отправленные Гришей с пути, получены, и что все по нему скучают. Гриша неловко покряхтел, глотая комок и пряча от доктора глаза. И все расписались, даже кухарка Арина крупно нацарапала свое имя. А Лизавета Красавица приложила к листу ладошку, которую старшие девочки обвели чернильной линией. Письмо пришло к Пасхе, а в середине пасхальной недели командир Артемиды, доктор и Гриша по тракту с раскисающим снегом отправились в Архангельск. Там офицеры и команда Брига, люди, по словам капитана, отменно надежные, давно уже готовили судно к плаванию.